Небольшая комната, а обставленная в соответствии с мистикой и эзотерическим антуражем. Пыльные, давно выцвешшие шторы наглухо задернуты. В полумраке горят пузатые уличные свечи. Те, которые у нас любят привозить из Финляндии, рачительные любители шопинга, Потому как долго горят. И которые сами финны оставляют зажженными на своих кладбищах. Горели свечи и пахло чем-то незнакомым. Но не как в церкви. В храме тоже жгут свечи, но пахнет совсем по-другому. Александра долго на меня глядела. Пронзительно. У меня даже голова закружилась. Гадалка Александра раскладывает карты Таро. Она тревожно всматривается в расклад и начинает говорить распевно, раскачиваясь и слегка подзавывая, словно бы войдя в транс. Кровь на тебе, девонька, кровь. Умрешь ты, Таня. Мертвая тебя вижу. В гробу с червями вижу тебя. Беги, Таня, беги. Уезжай отсюда. Может, и спасешься. Как я от нее вышла, не помню. Ничего не помню. На улице какая-то женщина ко мне подошла, говорит. Вам что, голубушка, плохо? А мне неплохо было. Мне жутко было. Ноги не держат. И в глазах свечки, свечки. Села в машину, дрожу. Зябко мне. Ключ в замок не вставить. Татьяна Андреевна уронила сигарету и заплакала. Трое мужчин с молчали. Иронизировать по поводу гадалки теперь было как-то совсем неуместно. Домой Татьяну Андреевну отвез Петрухин. Она отнекивалась, говорила, что доберется сама, но Дмитрий настоял. Брюнет галантно поцеловал гостей руку, однако провожать не пошел. Слегка раздвинул желюзи в кабинете инспекторов, Он смотрел, как Петрухин помогает Татьяне Андреевне садиться в машину. Виктор Алибертович усмехнулся, повернулся к Купцову и сказал, «По-моему, наш Борисович повелся на лесу». «Как?» – спросил Купцов. «На кого?» «На лесу. На Татьяну Андреевну Лицовец». «А, ну даже и не знаю. А ты, Виктор, давно с ней знаком?» «С лесой-то? Тысячу лет. Была когда-то у меня с ней история. Романтическая». До абсолютной пошлости. но слава богу. Брюнет не договорил, умолк. Слава богу, что? Да так, ничего. Ты, Борисыч, скажи, что... Впрочем, я сам скажу. Брюнет снова посмотрел в окно. Фольксваген с Петрухиным и Татьяной Лисовец уже уехал со стоянки. Исчез в блестящем потоке автомобилей на мокрой набережной. Виктор Альбертович направился к двери, остановился. Посмотрел пристально на Купцова и сказал «Вы с ней поосторожней, мужики?» «Поосторожней?» «Да, поосторожней. Баба она и красивая, и умная, но стерва. Я ей не особо верю. Зачем же беремся мы ей помогать?» «Не знаю», – пожал плечами брюнет и, уже взявшись за дверную ручку, добавил. Она разбивает сердца. Петрухин вернулся в офис спустя два часа. Возбужденный, азартный. За окном бушевал майский ливень, на шевелюре и на лбу Дмитрия блестели капли воды. Если придерживаться классификации, изобретенной американским рок-поэтом Бобом Диланом, одни люди гуляют под дождем, другие просто мокнут, Петрухин, несомненно, принадлежал к категории первых. «Ух!» — с шумом выдохнул он прямо с порога. «Что за женщина?» «Ага». «Что значит «ага»?» — Не женщина, а песня. Лирическая баллада. Медляк со школьной дискотеки. — Она разбивает сердца, — многозначительно сказал Леонид. — Чего? — партнер энергично помотал головой, стряхивая с себя брызги. — Остатки дождя. шумно плюхнулся в кресло и блаженно вытянул ноги. — Короче, Склифосовский, ты работать будешь или как? За окном сверкнуло и прокатился гром. В долгом раскате потонула фраза, которую в ответ произнес купцов. Дмитрий переспрашивать не стал, а вытащил из нагрудного кармана блокнотик и разгладил его на коленке. Значит так, слухай сюда. На данный момент удалось установить следующее. Мужа зовут Николай Савельевич. Чего, мужа? Слышь, хорош дурака включать. Естественно, мужа Тани. Она же Татьяна Андреевна Лисовец. Она же Лиса фу на тебя! Итак, муж Николай Савельевич Борисов. Брак официально не зарегистрирован. Ай, молодца! Сразу видно, не зря прокатился. Петрухин поморщился, пропуская мимовшую иронию, и продолжил, сверяясь с записями в блокнотике. Сын Валерка от первого мужа. Впрочем, и тот брак не регистрировался. Первого муженька величают Владимир Павлович Старовойтов. Живет на гражданке. Женат, сыну материально не помогает. Художник, крепко выпивает. Старше татьяна на 15 лет. Ага, а Николай на 4 года моложе. Откуда знаешь? Догадался. Хм, ну положим не на 4, а на 6. Далее. Таня и Борисов вместе работают в крупной фирме, которая занимается недвижимостью. Николай начальник отдела, Татьяна агент. Финансово они вполне обеспечены, но не более того. Своего бизнеса нет, но у каждого есть по квартире и по машине. Вместе живут уже три года, постоянно проживают на квартире у Николая, на английской набережной. Квартиру Тани сдают знакомым. Вот, пожалуй, и все. Нет, Дима, не все, сказал с легкой ухмылкой купцов. Не все, есть еще кое-что. Что ж еще? Брюнет назвал ее стервой. «Почему?» «Спроси у него сам». «Обязательно спрошу». «А что второе?» «Ты сказал первое. Значит, есть второе?» «Есть и второе. Со слов лицы врагов у них нет». «Это я слышал». «Но есть и третье, Дима». «А что третье?» «Она разбивает сердца». Петрухин раскрошил в руке сигарету. В полголоса выругался А потом сказал сердито, «Да что ты заладил? Сердца, сердца. Что у нас здесь? Кардиология? Брюнет ему, видите ли, чего-то такое брякнул. Ну и брякнул, ну и что? Да если все брюнетовые ля-ля слушать. Что я брюнета не знаю? Не дала ему Таня когда-то? Помнишь, он сам говорил, «Любовь, говорит, моя неразделенная и безнадежная». Значит, не дала. Вот он ее до сих пор и стервой считает». А ты, Ленька, дурак, раз его слушаешь. Ты меня слушай, понял? Конечно. Ты же Татьяну лучше знаешь, невинно сказал Купцов, утыкаясь глазами в какую-то справку. Да, категорически рубанул воздух Петрухин. Но тут же осекся. Недоуменно посмотрел на табачные крошки, рассыпанные по столу. Смахнул их на пол. То есть ты не хочешь помочь человеку, я правильно понял? Человеку хочу. А лисе... Не знаю. Ну и шут с тобой. Как-то слишком легко согласился Дмитрий. Тогда я сам. Он сердито крутанулся в кресле и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. В последнее время... Странные какие-то слова. В последнее время. Так и веет от них какой-то предрешенностью и безнадегой. Так вот, в последнее время Татьяна Андреевна Лисовец жила словно бы в сумерках. Но не в тех романтических сумерках где признаются в любви, читают блока, где уснувшая река, белеющая перчатка, шуршащие огня лампы-мотыльки и беспечность, беспечность. В последнее время Татьяна жила в тревожных сумерках большого города, где все – двусмысленность, ложь и опасность, где живет и каждую секунду множится страх, где крик скорой, где оборотни улыбаются белозуба, витрины, витрины, витрины, И визит канцлера, и нет проблемы с одноразовыми шприцами, где мертвые всадники на рассвете растворяются над Финским заливом. Это сумерки города. Худо было Тане. Худо и страшно. По этой причине последние несколько недель она старалась как можно меньше выходить из дома, служившего какой-никакой, но все ж таки крепостью. На окнах-бойницах этой крепости отныне наглухо были задернуты все шторы. Такой вот нехитрый способ отгородиться от всего внешнего, пугающего. Другое дело, что внешнее завсегда свою дырочку найдет. Опять же, совсем не обязательно, что оно приходит именно через окно. Есть еще масса других способов захода. Да, вот хотя бы и через телефон, который именно сейчас как раз и ожил, затрезвонил, заголосил. Татьяна обреченно спустила босые ноги на паркет и медленно, двигаясь как зомби в сторону источника перезвона, прошла в прихожую. На дисплее, установленного всего несколько часов назад АОНа, высветилось семь цифр номера, мерцавшие в полумраке коридора Багрова, тревожно. Татьяна на цыпочках подошла к телефону, положила на японскую трубку холодную узкую ладонь и тотчас отдернула ее, словно бы обожглась. Она не хотела отвечать, не хотела снова слышать тот голос, если это, конечно, был он. Хотя кто еще мог столь назойливо трезвонить в эту пору, когда стрелки на часах только-только перевалили, отсчитав восемь часов пополудни полудни. Танюша из кухни показался встревоженный Николай. Надо ответить. Я... Я не стану. Я не хочу. Я боюсь. Танюша, успокойся. Николай подошел и успокаивающе положил руки ей на плечи. «Теперь бояться совершенно нечего. Нужно ответить всего лишь на один звонок, и все. И мы будем знать номер. Ты ведь сама говорила, как это важно. И Дмитрий Борисович тоже. Сейчас главное ее не спугнуть. Так вот же он номер. Высветился. Видишь? А что, если это все-таки не она? Да-да, ты прав. Я сейчас». С невероятным усилием собравшись, лесовец тяжело выдохнула и сняла трубку с раскалившейся базы. «Алло! Слушаю!» «Эй, уродина! Ты там еще не подохла? А я думала, ты уже повесилась, тварь! В твоем положении это самый лучший выход, дешевка!» «Почему?» Татьяна скосила глаза на коробочку, присоединенного к аппарату диктофона. Увидев, как плавно и бесшумно крутится пленка в кассете, Она почувствовала себя гораздо увереннее. «Почему повеситься, это лучший выход в моем положении?» «Потому что скоро небо тебе вовчинку овчинку покажется, тварь, проститутка позорная». И тут Татьяна не выдержала. «Давай, давай, болтай, стерва!» Зло отчаянно закричала она. «Все твои слова пишутся на магнитофон, а он уже определил номер, с которого ты болтаешь». Пауза. Короткие гудки. Бесшумно крутится пленка. «Танюша, но ну зачем же ты ей сказала? Ведь Дмитрий Борисович настоятельно просил. Потому, потому что я не могу больше так жить». Заливая слезами, Татьяна бросилась обратно. В спасительный полумрак спальни. Прочь от ужасающего, обдающего холодком смерти внешнего. Этим вечером Петрухин оказался дома непривычно рано. А посему решил в кое то веки здесь первые разы минувшие две недели, провести его привычно пьяно, а именно, как в старые, не слишком добрые времена запоя, пришедшиеся на первые недели его жизни на гражданке. Затарившись дюжиной банок пива, Дмитрий обосновался на кухне перед включенным телевизором и приступил к вдумчивому потреблению пенного продукта. В зомби-ящике крутили очередной сериал из великосветской жизни очередных ментов. Судя по нервно подрагивающей картинке и поигрывающим с жалваками мужественным профилям главных героев, накал драматизма неуклонно приближался к своему апогею, то бишь к финальной схватке со злодеями на фоне, если не Ренбахского водопада, то как минимум Петерговского фонтана. Впрочем, Дмитрий совершенно не вникал в происходящее на экране. Телевизор жил своей жизнью, Петрухин своей. Когда раздался звонок в дверь, хмельной инспектор, нехотя, Отставил пиво и пошел открывать. Он почти знал, кого увидят сейчас в прицеле. И не ошибся. На лестничной площадке действительно стоял купцов. И не просто стоял, а корчил в глазок рожи и показывал язык. «Интеллигенция, блин!» – вздохнул Петрухин, открывая. «Что, инспектор, совесть заела?» «Совесть, инспектор, не вша. Умного человека заесть не способна. Парировал Леонид, просачиваясь сначала в прихожую, а затем, без всякого приглашения, и на кухню. Но кусает сволочь больно. О, как это кстати! Пивком угостишь? Этот интеллигентишка вдобавок еще и на хлебник. Спасибо, дружище, я тебя тоже люблю. Кивнул купцов, скрывая ближайшую к себе банку. Между прочим, я не просто так зашел, а с идеей. Ну-ну. «Давай, удиви креативом!» «Надо бы поставить это Элисе, а он...» «С диктофоном!» Петрухин презрительно фыркнул. «Браво, инспектор! Вы делаете поразительные успехи! Вот только, боюсь, в Роспатенте откажут в регистрации вашего интеллектуального потуга!» «Это почему?» «Потому что уже... уже купил и поставил!» Дмитрий возвратился к прежнему полулежачему положению. Сделал затяжной глоток из с плохо скрываемой досадой заговорил о своем разочаровании, оно же – облом, следствием которого, собственно, и явился нынешний острый приступ пивного алкоголизма.